Глава 38. Тори. Я проснулась накануне Рождества в кровати, которую впервые в жизни могла по-настоящему назвать своей. Или, по крайней мере, впервые за все время, что могла вспомнить. У нас никогда не было настоящего дома. Мы никогда не проводили больше двух Рождеств в одном месте. Мы всегда были лишь лишним элементом в традициях, которые нам не принадлежали. Я задумалась, каково это могло быть — отпраздновать Рождество здесь с нашими родителями. Были бы они, как другие советники, больше озабоченные тем, чтобы мы демонстрировали силу и могущество, чем любовью и состраданием, даже в это время года, предназначенное именно для них. Я шумно выдохнула и отогнала эти мысли. Они все равно были бесполезны. Какая разница, если бы мама всегда будила нас рождественским утром поцелуем? Или если бы отец был судьей в наших снежных баталиях. Они не смогли сделать ничего из того, что, возможно, планировали. Хорошего или плохого. Так какой смысл представлять себе сценарии, которые, скорее всего, даже не были близки к реальности, что у нас украли? Я зевнула, вытягивая руки и раскинув их по огромному матрасу, на котором спала. Он был настолько большим, что на нем могло бы разместиться пятеро. Я даже не знала, считать ли, что у моих родителей было слишком много денег, или же они просто не прочь были устроить парочку оргий. Каркас кровати, казалось, был сделан из чистого серебра, а сама комната была самым роскошным местом из всех, что я когда-либо видела. Каменные лианы обвивали каждую поверхность, цветы распускались повсюду. И выглядели они настолько реалистично, что я могла только предположить, что кто-то с даром земли вырастил их, а потом превратил в камень. Огромное окно занимало дальнюю стену комнаты, в центре которого находились две стеклянные двери, ведущие на широкий балкон с видом на сад. Я снова зевнула, садясь в гнездо из одеял, в котором спала. Они были настолько шелковистыми и мягкими, что спать на них было все равно, что на куче перьев. И один взгляд на серебряные часы на стене сказал мне, что я вернулась к старым привычкам, оказавшись в таких комфортных условиях. Было пол одиннадцатого, а это означало, что я, скорее всего, проспала тот завтрак, о котором вчера так увлеченно рассказывала Джеральдина. Чувствовала ли я вину? Ну, может быть, на три процента. Но, честно говоря, тот факт, что мне удалось выспаться, несмотря на скрывающиеся тени, был ничем иным, как чудом. Я перешла комнату и направилась к гардеробной, куда накануне вечером бросила свой чемодан. Внутри автоматически загорелся свет, и я оглядела огромное пространство, полное вешалок с одеждой. Видимо, никто не подумал убрать вещи наших родителей после их смерти. Из-за чего все здесь навевало слегка жуткое ощущение того, будто они все еще рядом. Я перешагнула через чемодан, пока любопытство терзало меня, и прошла мимо рядов элегантных бальных платьев и дизайнерской обуви. Я провела пальцами по нескольким платьям, и в воздухе разнесся едва уловимый аромат розовой воды. Я замерла, закрыв глаза, когда странное чувство тепла и безопасности окутало меня, словно меня крепко обнимали, и ничто в мире не могло до меня дотронуться. Я открыла глаза, и мимолетное воспоминание рассеялось, но я все еще ощущала дежавю, заходя глубже в гардероб. Может, призраки, обитающие здесь, помнят меня? В самом конце гардеробной на всю стену стояло огромное зеркало. Его рама была искусно вырезана из дерева и изображала Гидру и Гарпию, танцующую друг с другом. На некоторых участках Гарпия обнимала Гидру, на других они просто веселились. Я проследила за рисунком по раме и остановилась. Заметив еще двух существ, присоединившихся к танцу, фениксы парили над ними. А Гидра откидывала назад все свои головы, чтобы на них посмотреть, и в глазах Гарпии блестели слезы гордости. «Это невозможно», — прошептала я, покрывая запотевшим дыханием стекло зеркала передо мной. «Как кто-то мог знать, кем мы будем?» Вокруг меня странно завибрировал воздух. Я прикусила нижнюю губу, мой взгляд скользнул от резьбы к стеклу зеркала. Оно казалось совершенно обычным. Отражение с настороженными глазами смотрело на меня в ответ, но что-то в глубине подсказывало. Это зеркало совсем не то, чем кажется. «Тори!» Голос Дарси выдернул меня из оцепенения, и я обернулась в сторону спальни. «Здесь!» Это звалась я, снова замутняя дыханием стекло. Что было странно потому что в комнате совсем не было холодно. «Прости, но мне пришлось прийти. Джеральдина там внизу совсем сходит с ума, а у них, похоже, какой-то странный ритуал по поводу того, как надо есть рождественский ужин, и они хотят обучить нас до завтра. Хотя почему кому-то важно, в каком порядке мы едим, ему непостижимо?» Дарси высунулась в шкаф, и я посмотрела на нее в отражении. «Что ты тут делаешь?» «Кажется, я кое-что нашла», — сказала я медленно. Смотри, вот. Здесь резьба с нашими матерью и отцом, а потом фениксы. Что? Дарси переступила через мой чемодан и быстро направилась ко мне. На ней было темно-синее платье, в точности совпадающее с цветом ее волос. Смотри. Я указала на резьбу с фениксами, и Дарси наклонилась рядом, чтобы рассмотреть ее. Пульсация в воздухе стала острее как будто усилилась с ее появлением, и мой взгляд снова вернулся к стеклу. «Как это могло там оказаться?» – спросила Дарси. «Это же бессмыслица! Никто не знал, кем мы окажемся, до...» Я вытянула руку и приложила ладонь к стеклу. И удар энергии пронесся сквозь мою грудь, отражаясь в стенах моей магии и пробуждая дремлющую во мне силу. «Коснись стекла, Дарси!» Выдохнула я, не зная почему, но ощущая, что для этого нужна и ее магия точно как под водопадом. Дарси нахмурилась, но медленно подняла руку и положила ее рядом с моей. Я резко вдохнула, когда древняя сила обвилась вокруг моей магии и резко потянула, создавая мост. Как только я отпустила контроль над своей силой, она хлынула в стекло прямо из моей ладони, переплетаясь с магией Дарси, и изображение нас двоих стоящих в шкафу исчезло. На его месте появилась красивая женщина идущая по оживленному рынку, собирая экзотические фрукты в большую корзину. Над ней простиралось ярко-голубое небо, а воздух был густ от жары. Желтый песок покрывал вымощенные булыжником улицы, по которым она шла, и ощущение этого далекого края наполнило меня странной тоской. «Это наша мама?», – прошептала Дарси рядом со мной. И когда женщина в видении подняла лицо к небу, я поняла, что она права. В ее лице были черты, напоминающие нас. Темные глаза, обрамленные густыми ресницами, почти как зеркальное отражение наших, и что-то в форме ее полных губ казалось знакомым. Похоже на то, но что это за место? Дарси пожала плечами, и изображение задрожало, сменившись. Наша мать шла по просторным залам, неся на большом блюде фрукты, купленные на рынке. Она подошла к двойным дверям и замерла, услышав голоса за ними. Вы уверены, мой повелитель, если звезды не будут согласны, это может обернуться целый уксусной бурей. И она хмурилась, узнавая этот голос. Поклялась бы, что это Хэмиш Грас. Еще раз, усомнишься во мне, и твоя голова будет рядом с императорской. Зарычал в ответ темный голос: У матери от изумления приоткрылись губы и она сделала шаг назад, но дверь распахнулась прежде, чем она успела убежать. Мужчина, возникший в проеме, был высоким, сильным и опасно привлекательным. Его челюсть покрывала щетина, а в карих глазах вспыхнул гнев, когда он заметил ее. «Ты знаешь, Ты знаешь что, мы, что делаем мы делаем со шпионами в Солярии», прорычал наш отец. Магия потрескивала между его пальцами когда он шагнул к ней, словно намереваясь содрать кожу с ее костей. «Это, Это ты…», ты... – выдохнула она в ответ, и, казалось, в ней не было ни капли страха, когда она подошла к нему ближе. Она продолжала идти, сокращая расстояние между ними, пока не оказалось всего в нескольких дюймах от него. «Леди, Леди отойдите, отойдите от, от Его Величества!» – рявкнул Хэмиш, и я мельком взглянула на него. Он выглядел как минимум на 30 лет моложе того мужчины, каким мы его знали сейчас, с более темными усами и стройным телом. Наша мать не взглянула на него, но вложила тарелку с фруктами в его руки так, словно он не стоял перед ней с угрозой. «В день темнейший и ночь длиннейшую я укажу путь домой, любовью светлейшую», прошептала мама, глядя отцу прямо в глаза. Она протянула руку, и положила ее на грудь дикого короля. Он застыл. Магия в его руках пылала, но он не пытался ее оттолкнуть. Она провела рукой вверх по тонкой шелковой рубашке, которую он носил, скользнув пальцами по его шее и остановилась, когда ее ладонь легла на его челюсть. «Я видела жизнь, которую нам, нам суждено разделить. разделить. «Хочешь увидеть, увидеть ее, тоже? ее тоже?» Взгляд отца потемнел, и он приоткрыл губы, словно собираясь ей отказать. На лице мамы появилась понимающая улыбка. «Правда, Правда изменит, изменит мир", мир», — настаивала она. Прежде чем король успел ответить, под ее пальцами вспыхнула магия, и его губы обмякли, когда она показала ему видение будущего, которое она видела для них двоих. Мы тоже увидели их. И мое сердце забилось быстрее, когда перед нами промелькнули сцены, где они пробирались по белым коридорам дворца, чтобы встретиться тайно, украдкой целовались под звездами, сливались в объятиях на простынях и парили в облаках в своих формах Ордена. Наш отец был холодным человеком, но наедине с ней он улыбался, смеялся, любил. Мы увидели вспышки счастья длиной в жизнь, Как она успокаивала его мрачное настроения и снова и снова усмиряла его ярость, я чувствовала эмоции мамы, связанные с этими видениями. Их любовь спасет ее родину от гнева дикого короля. Вместо того, чтобы покорить эту прекрасную землю солнца и песка, он женится на ее принцессе и увезет ее домой, чтобы править вместе. Их любовь спасет бесчисленное количество жизней не только здесь, но и в Солярии. Она видела все это, будто их судьба была неизбежной, а ее сила больше, чем у любой магии в мире. Не важно, что он был безумцем, который приказал пролить больше крови и принес больше смертей, чем любой король или королева в истории этого мира. Она полюбит все те его части, которых никто больше не увидит. Она найдет добро среди ненависти и приблизит его к свету. Мы увидели, как их двоих призывают под звездами И как они отвечают на зов судьбы, решая стать элизианской парой. Их души связаны любовью на вечность, а глаза окаймлены серебром. И хоть она выбрала его ради своего сердца, она также выбрала его ради всех, кто попадал под его власть. Потому что с ней рядом его будущее становилось светлее, пути яснее, а мир и процветание вероятнее». В будущем, которое она показала, ему было так много любви и страсти, что у меня сжалось сердце. Мы даже увидели ее с огромным животом, когда он целовал ее кожу и разговаривал с малышами, растущими внутри. А потом нам показали, как они держат на руках крошечных близнецов. Будто весь их мир начинался и заканчивался на тех маленьких жизнях, которые они создали вместе. Видения угасли, и я почти убрала руку, но зеркало вздрогнуло под моей ладонью, и сцена сменилась, чтобы показать мне нечто иное. Наша мать проснулась в холодном поту. Ужас накрывал ее волнами, пока она спешила к огромной кроватке, где два спящих младенца прижимались друг к другу. Слеза скатилась по ее щеке, когда она посмотрела на нас. Паника застилала ее разум, и видение, которое она увидела, наполнило ее страхом. «Что случилось, любовь моя?» – спросил наш отец с кровати, приподнимаясь на локтях. «Кровь», – прошептала она. «И огонь, и, огонь, и смерть. Я все, все еще не вижу никакого выхода». «Я же сказал тебе, я никогда не допущу, не допущу чтобы это случилось». Зарычал он, выскочив из постели и поспешил к ней, чтобы заключить ее в объятия. «Я самый могущественный Фейри во всем мире. Никто не сможет добраться до нас. Никто не причинит вреда нашим детям». Наша мать вцепилась в него отчаянно, качая головой, будто не могла ему поверить. И нам достался еще один фрагмент ее видений. Над нашей семьей нависала тень. И что бы ни делали она или наш отец, смерть шла за ними. Каждый раз, когда она пыталась изменить будущее, тень приближалась. Она видела пять могил в ряд, крошечные гробики, огонь, страх и крики, но саму угрозу она не видела. Она была укутана тьмой, воплощенный страх, и что бы она ни выбрала, все равно это случалось. Любой выбор, кроме одного. Пока она боролась, чтобы обуздать свои видения, она нашла единственный вариант, который не приводил к полному уничтожению нашей семьи. Однажды ночью, пока наш отец спал, она взяла мешочек звездной пыли и отправилась в мир смертных с нами, мной и Дарси, спрятанными под ее плащом. Слезы лились по ее щекам, когда она появилась в доме смертных, у которых были близнецы того же возраста, что и мы. Она разбудила людей, которых выбрала для того, чтобы они вырастили нас. И страх прошелся у меня по спине, когда она использовала принуждение, чтобы они не заметили разницы в своих детях. Она велела им любить и защищать нас, и воспитать сильными духом и разумом. Она рыдала, оставляя нас там, забирая их детей вместо нас и возвращаясь во дворец душ. Я едва не одернула руку от стекла. Я не могла понять, как она могла быть такой жестокой, чтобы обменять наши жизни на жизни двух невинных смертных девочек. Но прежде чем я смогла отступить, нас настигло последнее видение. Это были я и Дарси, сидящие на троне. В Солярии царил мир, народ был счастлив, и равновесие сил было восстановлено. Вдали стояла темная тень, но вместе у нас был шанс победить ее и спасти народ Солярии. Но без нас вся надежда была потеряна. Видение угасло, и я отшатнулась. Сердце бешено колотилось. «Это она как-то сохранила свои видения здесь для нас?» спросила Дарси, покусывая губу, пытаясь осмыслить все, что мы только что увидели. «Она думала, что мы единственный шанс Солярии противостоять теням», ответила я глухим голосом. Вот почему она сделала нас подменышами. Я не знала, что думать обо всем, что мы только что увидели. Но маленькая, жалкая, ноющая часть меня, существование которой я не любила признавать, разрывалась. Наши родители любили нас, хотели нас. Они умерли, мечтая о жизни с нами. И это знание значило для меня больше, чем я когда-либо могла представить. Она любила нас, Дарси. «Прошептала я. И наш отец тоже. Неважно, кем он был и что он сделал, наши родители хотели нас». Дарси разрыдалась, бросившись мне на шею, и я почувствовала, как дрожу в ее объятиях. «Я не хотела узнавать больше о людях, которые привели нас в этот мир, когда мы только прибыли сюда. Но теперь, когда я узнала, я поняла, как сильно мне нужно было это знать». «Они породили столько историй и слухов, столько ненависти из-за того, что сделал наш отец, и о том, каким чудовищем его все считали, что я даже не допускала мысли о том, что он мог любить свою семью. Или что женщина, на которой он женился, делала его лучше, спасала мир от его худшей стороны. «Во имя света Урана Тори Вега! Если ты пропустишь ланч, я буду весьма разочарована!» — крикнула Джеральдина откуда-то из спальни. Я отпустила Дарси и смахнула слезы, щек, стараясь взять себя в руки. Что это за шум такой? ахнула Джеральдина, появляясь в дверном проеме, и я, полусмеясь, взглянула на нее, пойманная с поличным. Просто быть здесь, это слишком. Мы немного ошеломлены, сказала я. Ага, согласилась Дарси. Это слишком. Конечно, так и есть, ахнула Джеральдина. «А я тут, как какая-то бренда истеричка, пытаюсь втиснуть вас в образы идеальных принцесс, когда должна понять, что вам нужно время, чтобы снова привыкнуть к дому». «К дому?» – тихо переспросила я. «Как я могла считать это место домом?» «Дворец был больше, чем небольшой город. И все же было что-то странно утешающее в том, чтобы быть здесь. У нас никогда не было настоящего дома». Сказала Дарси, встретившись со мной взглядом, в котором читалось, что она и сама в этом не уверена. «А теперь есть!» – твердо сказала Джеральдина. «Наши принцессы слишком долго были потеряны. Но теперь вы дома, и королевство Солярия ликует, ведь наш самый могущественный род восстановлен. Мир Фейри построен на силе и власти, и теперь у нас снова есть самая могущественная семья». Может найдутся те, кто захочет вас сломать или видеть ваше падение, но истинные королевы поднимаются. Рот Вега снова цел. И когда вы полностью обретете контроль над своей судьбой, даже звезды не будут готовы к той мощи, которой вы обладаете. Мои губы приоткрылись, готовые к протесту, но вместо этого я просто посмотрела на сестру, пока сила слов Джеральдины накрывала меня. Мы никогда не просили такой судьбы, не хотели этой силы или трона, или быть поставленными против наследников, но все это все равно было нашим. Мы были рождены, чтобы править этим королевством, и сила нашего отца, и любовь нашей матери текли в наших венах. Мы были самым могущественным орденом Фейри за последние тысячу лет». Мы были первыми фейри, обладающими четырьмя стихиями во всей истории. Так что, может быть, пришло время перестать отрицать наше право по рождению. Потому что Вега рождены, чтобы править. И мне надоело, что меня заставляют склониться.